Была бесшабашная, отчаянная фраза, выражавшая одновременно и радость от встречи. «Не знаю, Роберт, какие магические знаки ты начертал перед отъездом среди своих дурацких камней, но как иначе объяснить случившееся?» «Никак, Роберт, никак, хоть лопни. Этому нет объяснения, но это неслыханно. Поверь мне, от этого кинет в дрожь весь мир». — Значит, мои иероглифы чего-то достоят? — ответил ей в тон футуролог. — Ну, в общем, доигрался, мой дорогой футуролог, доигрался в магию. Теперь вот разбирайся. Уже в машине Джесси была за рулем, Борг развернул газету, но, проглядев полосы, тут же отложил. — Нет, это надо дома, в спокойной обстановке, внимательно прочесть. И сложил очки. — А ты думал? Понимающе усмехнулась Джесси. Если бы не из космоса, а на углу кто-нибудь вещал такое, ему бы просто морду набили. Представляешь, эмбрион, зачаточек, чуть ли не мыслит, что-то предполагает и сообщает, что не хочет рождаться на свет. И об этом всерьез. Как можно? — Ну, не совсем, наверное, так. Озадаченно шевельнул плечами Борг. Ему показалось, что жена судит с налета, что с ней редко когда бывало, и почему-то захотелось, чтобы она на этот раз оказалась неправа. Возможно, имеется в виду сам факт существования зачаточной рефлексии. Но, как бы то ни было, есть повод для размышлений. Если бы, допустим... Открылась непорочная форма восприятия нашего грешного мира как контрольная точка отсчета. Понимаешь, мне об этом сейчас вдруг подумалось, а такое действительно могло бы быть только на эмбриональном уровне, да и то в фантастических представлениях. Хотя, как сказать? Впрочем, не будем сейчас об этом. Приедем, я прочту, тогда поговорим еще всерьез. А ты знаешь... Я сейчас тебя рассмешу. И футуролог принялся рассказывать жене о немецкой дотошности и педантичности, и в то же время о внутренней раскованности европейцев, что роднило их с американцами. Однажды, рано утром, он увидел на пустынной рейнской набережной в Дюссельдорфе, человека едущего вдоль реки на велосипеде и распевающего во весь голос как ни в чем не бывало знаменитую арию причем велосипедист был при галстуке белом воротничке в лаковых туфлях и чуть ли не в цилиндре точно он только что с оперной сцены и никого не было в тот час на набережной ни души кто бы мог оценить его пение но велопевцу никто и не требовался. Он был сам для себя, и при нем был полноводный рейн, по которому двигались с утра пораньше грузовые баржи и пароходы, и солнце летнее всходило. Борг в восхищении готов был бежать за чудаком-вокалистом, до того это было экстравагантно, смешно и величественно. Полная раскованность, полное счастье. Хотелось кинуться в рейн плыть навстречу тому поющему велосипедисту что катил себе по бесконечной набережной помахать ему рукой прокричать из воды что нибудь веселое хотелось бежать рядом с ним и забыть все заботы на свете они посмеялись чудаком часть по автобану «Теперь домой, домой, теперь работать, работать, черт подери!» — говорил себе Борг в предвкушении того, что снова скоро будет дома, в кабинете своем, за письменным столом. Думал об этом, испытывая ставшее уже привычным двоякое чувство облегчения, как всегда бывало, по возвращении при встрече с Джесси в аэропорту и в то же время с определенным укором в душе самому себе за отсутствие на неделе, за упущенные дни. А сколько их было, таких упущенных дней, Сцену, которым человек познает слишком поздно? На сей раз, однако, к привычному настроению примешивалось нечто иное, вызванное тем, о чем он узнал еще на борту самолет. Казалось бы, это странное известие обречено было на обычную участь.